«Лебедь?» — спросил Чесноков. Беглов поморщился. «При здесь лебедь?» «Пропал Иван Дудкин». «Честно признаться, сильно грешил я тогда на Стрекозова, не подстерег ли он парню Но у долбояка было железное алиби, и мы решили, ушел Дудкин в родную деревню. Поработал у нас две недели и ушел». «Две недели, говорите?» — спросил Помполит. «Забавно. Сегодня ровно столько же с того времени, как Феликс пришел ко мне в каюту на острове Диксон. Вася Амстердам проработал в лаборатории Мухачева такое же время», — заметил Владимир Петрович. «Видимо, это у него цикл определенный двухнедельный». «Это какой еще Мухачев?» У меня есть друг в Москве с такой фамилией. Художник. Это другой, сказал Беглов. Мы учились с ним в Горном, а сейчас он заведует лабораторией в одном из московских НИИ. И это уже другая история. Их было трое. Девочка, мяч и собака. Всем троим было весело. Они от души забавлялись игрой, которую придумала девочка. Она громко смеялась и хлопала в ладоши. Мяч самоотверженно ударялся о землю, чтобы взмыть выцветшее от солнца июльское небо, а пес дурашливо лаял. Он был еще очень молод, но уже понимал, что звонким голосом своим радует доброе сердце маленькой хозяйки. Именно по молодости лет пес утратил собачью осторожность, и когда мяч неудачно приложился к земле и выкатился на мостовую, шарик, самозабвенно лая, бросился следом. Девочка бежала за ним. Так они и оказались все трое под колесами бешено мчавшейся кареты скорой помощи. «Нет», — сказал Беглов, взглянув в напряженное лицо Чеснокова. Несчастье. Не случилось. Произошло нечто новое, неожиданное, не поддающееся объяснению. Мы с Мухачевым только что вышли из его института и шли по этой улице к станции метро. На этот раз у меня был свидетель. Мы увидели, как с противоположной стороны... Выбежала за мечом собака, потом девочка. Как сбились они вместе, замерли, беспомощные перед радиатором ринувшиеся на них Волги. Я хотел зажмурить глаза, чтобы не видеть того страшного, что должно было сейчас произойти, и тут передо мною мелькнуло лицо Ивана Дудкина. А потом все исчезло. И машина, и эта обреченная троица на мостовой, Иван Дудкин, надетый в модный джинсовый костюм, стоял на обочине мостовой. Я оцепенело смотрел на него. А вдруг между нами с громким воем промчалась скорая помощь. Едва она скрылась, на мостовую выкатился мяч, его догнала на середине собака и обхватила лапами, задержала. Затем появилась девочка, подхватила с асфальта мяч, другой рукой схватила собаку за ошейник, и все трое отправились в сквер. Иван Дудкин перешел на тротуар. Он заметил, что я смотрю на него, поднял руку в приветственном жесте, улыбнулся и быстро зашагал прочь. Теперь я вспомнил, что рядом стоял Володя Мухачев и повернулся к нему. У Володи были вытаращены глаза, отвисла челюсть, он все видел. «Иван Дудкин!» — выговорил я, наконец. «Откуда он здесь взялся?» «Какой Иван?» — отозвался мой друг. Это наш новый лаборант. Амстердам его фамилия, Вася. Я рассказал Мухачеву о своей таежной встрече с этим Амстердамом, об истории с Лебедем. И Володя поверил, ведь он только что видел содеянное его лаборантом. Мы вернулись в институт, где Мухачев разузнал адрес Дудкина Амстердама. Он жил в дачном поселке Ильинка, примчались туда на такси, но хозяйка дачи сказала, что жилец еще утром съехал с вещами. Так во второй раз оборвался след этого удивительного человека. «Человека?» — переспросил Игорь Николаевич.